Глава тринадцатая. Мы покидаем кабинет, а я еще раз оглядываясь в настоящую посреди него Яну. Она смотрит вслед удаляющимися Вербицкому с но вдруг переводит взгляд на меня. Я аж ошатываюсь. Сколько ненависти в глазах девушки. Надо же. Да она меня ненавидит всей душой. Неудивительно. «Олеся, быстрее!» Командует мужчина, и я киваю, выходя. «Не хочу больше ни секунды быть рядом с Яной». От нее буквально исходят волны ненависти. Денис запирает кабинет и, подбросив ключ в воздухе, прячет его в карман. «Ну вот и все. Теперь братец». Мужчина достает телефон и напирает какой-то номер. Спустя пару гудков весело здоровается. «Ну, здравствуй, дорогой. Как дела? Как сам?» Я стою достаточно близко, чтобы слышать ответ собеседника. «Денис, ничего себе. Сто лет не звонил. Что-то случилось, братец?» «Да нет, ничего». «Просто вдруг вспомнил, что мы с тобой живем в одном городе, а виделись год назад», — усмехается Вербицкий с волчьем маскал. «Неприятненько. Вообще-то полгода. Забыл, мы с тобой виделись в том ресторане на Центральной». «Ах, да точно! Ну что, не хочешь повторить? Я как раз собираюсь обедать». Весело сообщает Денис, а на том конце повисает недолгая тишина. «А давай, буду через полчаса», — отвечает Волынский и кладет трубку. Денис нехорошо улыбается, устремляя взгляд вдаль. «Вот и попался, братец!» «Как ты собираешься его вывести на чистую воду? Ты же не думаешь, что он тебе все расскажет?» Спрашиваю я у Дениса, а тут хмыкает. «Нет, конечно, я же не дурак. Но можно слегка преврать и посмотреть на его реакцию». «Ну ладно», — киваю я, соглашаюсь с планом Дениса. «Я же не рассчитываю, что Валанский что-то расскажет. Но вот сама почувствовать смогу. Учит ли он подставить Ирбицкого или нет?» Мы едем в назначенное место, паркуясь возле большого здания с панорамными окнами. «Сколько тут этажей?» – удивляюсь я, задирая голову вверх. «Примерно пятьдесят. Это же немного». Выдает Вербицкий. «Ага, ну да, немного». Киваю я. «Это все ресторан?» «Нет, конечно. Тут много чего. Трехэтажный зал, магазины, салон красоты и кабинет юристов». «А тогда понятно». «Пошли. Братец уже там». Кивая Денис на вход, а я оглядываюсь. «Почему ты так решил? Почувствовал, что ли?» Увидел его машину, ведьмочка. Смехается Вербицкий и ведет меня внутрь. Так мы поднимаемся на нужный этаж и заходим в просторное помещение ресторан. Я с придыханием осматриваю высокие потолки и невероятное освещение. Будто в сказке. «Добро пожаловать!» Приветствует нас девушка на входе. «У вас заказан столик?» «Да, нас ожидают», — кивает Денис. «Столик на имя Волынского Евгения». «Да, поняла вас». Пройдемте, улыбается девушка и идет вглубь зала. Я, пробираюсь между столиками, стараясь поспеть за мужчиной, даже не смотря вперед. Вдруг вырезаю спину Дениса и ойкаю, но тут же замолкаю, увидев того самого Волынского. «Боже, вот это да! Дениска, младший братец, как дела? Так рад тебя видеть!» — восклицает тот самый мужчина, которого Денис зовет братом. «Сказать, что я в шоке? Ничего не сказать!» Передо мной самый красивый мужчина, которого я могла видеть в жизни. Белые, как снег волосы, убраны в короткий хвост. Ледяные, словно два замерзших озера. Глаза, влевой подбородок, прямой тонкий нос. Мамочки. Нет. Вербицкий, конечно, красавец, но этот... Правда, ощущения от него исходят совершенно другие. Если от Дениса идет что-то теплое, солнечное, особенно когда он улыбается или радуется. Но от Евгения... «Буквально тянет морозом и колючим ветром, а еще не искренностью. Хоть он и говорит, что рад видеть Вербицкого, я не сомневаюсь ни на миг, что он врет». «Я тебя, Женя!» — отвечает Денис, притягивая меня к себе за руку. «Это моя новая помощница. Знакомьтесь, Алися!» Колючий взгляд Волынского плавно перемещается на мою скромную персону. И я все сжимаюсь, втягивая шею, словно от холодного ветра. «Какая прелесть, Денис!» «Да она такая!» «Ну что, мы пообедаем сегодня?» Недовольно бросает Вербицкий, явно не обрадовавшись тому, как смотрит на меня его братец. Тот, не отводят от меня взгляда, медленно кивает и додвигает стул. «Присаживайтесь, прекрасная нимфа. Рад знакомству». «Я тоже?» — пищу я, заливаясь на стул. «Вот так всегда. Стоит начать нервничать, и ноги заплетаются. язык не может выигрывать ни слова без запинок. Ну рассказывай, что нового, как дела в бизнесе». Притворно равнодушно спрашивает Евгений, открывая меню. Денис тоже заглядывает в меню и пожимает плечами. Да вот, кто-то копает под меня. Пытается всеми силами подставить. Да все не могу понять, кто именно. Вербицкий тут же поднимает глаза на брата, а тут равнодушно хмыкает. Ты как будто первый год в бизнесе. Всегда все-все хотят подставить. Ничего удивительного. Я слышу в голосе Евгения холод, но за ним скрывается что-то другое. Волнение? Да. «Он знает, о чем говорит Денис». «И ты тоже?» Он вопрос в лоб Вербицкий, наблюдая за реакцией брата. И тот, наконец, поднимает взгляд на Дениса. «Меня подозреваешь?» «Нет! Ну что ты, как могу?» Смехается Денис. «Отлично». Выдыхает Евгений, откладывая меню. Я понимаю, что о вздохе Волынского прозвучало облегчение, но не успевая обдумать эту мысль, как внимание мужчины сосредотачивается на мне. «Олеся, расскажи о себе». Я аж закашливаюсь от неожиданности вопроса. «А себе?» — мямлю я. «Что вас интересует?» «Ну, к примеру, откуда ты? Где училась? Чем увлекаешься?» И Евгений смотрит на меня так, будто нет ничего значимее, ничего интереснее в этом мире, чем я. Понятно теперь, чем он взял Яну. Да еще и заставил предать босса и рискнуть работой. «Я из деревни...» Начинаю я рассказ, но Вербицкий быстро меня перебивает. «Женя, она издалека!» Работает меня, учится тоже. О, какой! Ну, не удивлен. Такую красавицу нужно держать поближе. А то, смотри, уведут, и глазом не успеешь моргнуть. Усмехается Женя, улыбаясь мне самым выражительной улыбкой, которую я могла себе представить. Я была бы обескуражена и точно поддалась на его чары, если бы не глаза. В них нет ни капли доброты, чувств, ничего. Спасибо вам, конечно. Выдаю я набравшей смелости. Но между нами с Денисом Антоновичем ничего нет. Взгляд Волынского плавно переходит на Дениса. И в ледяных глазах вспыхивает огоньки интереса. Даже так? Ну ладно. К нам подходит официант и, приняв заказ, удаляется. Мы же переводим тему, общаясь ни о чем. Я практически не участвую в разговоре. Лишь изредка бросают взгляды на мужчин. Они похожи. Правда, как две части одной монеты. Злое добро. Черное и белое. Такие диаметральные разные. И в этом их скожесть. Нам приносит обед, и я молча приступаю к еде, медленно пережевывая пищу. Аппетита совершенно нет. Такое впечатление, что мой желудок заморозился от того, что я нахожусь так близко к Волынскому. Евгения же не прекращает свои попытки поухаживать, расспросить обо мне, и вообще весь вечер не сводит меня взгляда. Вижу, как это бесит Вербицкого, но молчу. В конце концов, это была его идея взять меня с собой и узнать, что замышляет его брат. Так чего он тянет? Лично мне все понятно. Валенский яна замешан во всем этом сгоре. Алися, у тебя такие красивые волосы. Сейчас большая редкость встретить девушку с такой длинной косой, еще натурального цвета, отдает Евгений, повернувшись ко мне. Я в микро снею. но не от того, что мне приятно услышать комплимент из уст Валенского, Просто мне дико неловко во всей этой ситуации. Я даже не знаю, что ответить. Спасибо шепчу я. «Женя, ты так смело отвешиваешь комплименты моей помощницы!» — тянет Вербицкий, откладывая вилку и сосредотачивая взгляд на братья. «А как же, Яна?» — Замираю, словно только сейчас прочувствовала... Замираю, словно только сейчас прочувствовала весь холод, который царит между братьями. «Да, сейчас Вербицкий сбросил самую главную бомбу вечера. Остается только надеяться, что нас не сильно заденет». «Какая Яна?» — поднимает брови Евгений. Неужели ты забыл? Я, Яна, помощница моя. Забыл то, с кем встречаешься. Вот это Денис, а Евгений Кривец. Кто тебе сказал такую глупость? Так она сама и сказала. Пожимает плечами Вербицкий, и я вижу, как с Волынского светает маска безразличия. Что еще она тебе сказала? Так про документы, которые ты подсунул мне. Усмехается Денис. Я сижу замерев, боюсь даже дышать. Мужчина пилит друг друга взглядами, а я ожидаю взрыва, Но его не случается. Маланский расслабляется, откидываясь на спинку стула. Какие документы? Ничего не знаю. Снова надев маску и говорит он. Те, которые мне принесла Яна на подпись сегодня. Прочит Денис. Мне откуда знать, что она там носит. У нас с Яной был кратковременный романчик, не более. Но ты звонил сегодня. Вы обсуждали именно эти документы. Она призналась, что ты ее говорил, пацан, мне липовые документ. Громче, говорит Верпицкий, но я понимаю, что бой проигран. Мы ничего не сможем доказать. Знаешь, Денис, я всегда считал тебя умным, но теперь понимаю, что был далек от правды. Но скажи мне, зачем мне тебя подставлять? Яна просто ревнивая идиотка. Она звонила, чтобы в очередной раз предложить встречу. Я отказал. Вот она и решила отомстить, рассорив нас. А ты ведешься на все уловки глупой глупые девицы, как ребенок. Евгений складывает руки на груди и снова стреляет в мою сторону заинтересованным взглядом. «Ты же не хочешь сказать, что наши отношения испортятся из-за какой-то глупой бабы?» хмыкает Валенский. Денис только что не пыхтит от негодования. Он тоже чувствует, что проиграл. Но знает, что именно брат и хочет его подставить. Не Яна. Та бы вообще ничего не сказала, если бы не телефон, звонки с которого мы обманом посмотрели. «Нет, конечно. Просто решил уточнить». «Сегодня же я уволю», — отвечает Денис сквозь зубы. «Как скажешь», — кивает Валынский, и встает из-за стол. «А мне, пожалуй, пора. Еще увидимся, братец». Мужчина бросает пару купюр на стол и вальяжный вальяжной удаляется, напоследок бросив на меня игривый взгляд. Это не укрывается от Вербицкого, и тот чуть ли не рычит от негодований. «Ты поела?» «Да», — тяну я. «Тогда поехали. Нечего зря отселять время». Мы встаем и, расплатившись, уходим. Денис не разговаривает со мной всю дорогу, а по приезде отправляет в кабинет к программистам решить какой-то вопрос. Сам же идет к Яне и долго о чем-то разговаривает. Девушка уходит вся в слезах, пробегая мимо меня. Она останавливается и резко поворачивается. И ты тут змея. Рада, что меня выгнали. Нет, я... Не сочиняй. Я же знаю, что ты мечтала об этом с первой минуты, как появился в офисе. Но ничего, ты еще получишь свою дрянь. Девушка убегает оставляя меня глупо хлопать глазами. И что я и сделала?